Орель на пробу нажала пусковую кнопку. Дрель взвыла и сверло закрутилось. Отпустив кнопку, Орель задумчиво смотрела, как патрон несколько раз по инерции повернулся и замер. Кот поняла, что следит за этими манипуляциями затаив дыхание. Тогда она выдохнула. А когда снова вдохнула, воздух показался ей приятным и свежим. Кот даже рискнула пошевелить руками, подставляя ремень левый наручник. Глаза юной девушки, скрытые стёклами защитных очков, медленно переместились со сверла на замочную скважину. Она определённо начинала видеть реальные вещи, но взгляд её всё ещё сохранял некоторую отрешённость. Доверся Кот закрыла глаза. Тишина показалась ей такой глубокой, что она начала слышать далекие воображаемые звуки, аналогичные бледным сполохом света, что пляшут за опущенными веками, ритмичный и торжественный ход часов на каминной полке наверху и беспокойную пробежку доберманов в ночи. Что-то надавило на левый наручник, Она открыла глаза. Сверло дрели упиралось в замочную скважину. Кот не стал смотреть на рельс, вместо этого она снова закрыла глаза ещё крепче, чем в предыдущий раз, и отвернулась, чтобы защититься от летящей стружки. Арель навалилась на дрель всем телом, чтобы не дать сверлу выскочить из замочной скважины, в точности, как советовала ей кот. Стальной обруч вжался в её запястье и тишина полное спокойствие Ариэль собиралась силами мотор дрели неожиданно взвыл сталь завизжала а вскоре в воздухе поплыл еле уловимый едкий запах нагретого металла свирепая вибрация распространилась от запястья к от по всей руке и переползла на плечо Так что заныли зубы, а в натруженных мышцах снова проснулась тупая боль. Потом что-то загремело, раздался звонкий щелчок, и левый наручник распался. Теперь кот могла бы свободно действовать обеими руками, не обращая внимания на болтающийся на правом запястье наручники. Возможно, ей не стоило рисковать, получить увечья и потерять драгоценное время ради сомнительного преимущества, которое ей даст избавление от надоевших браслетов. Однако решение ей продиктовала вовсе не логика и ни тщательное взвешивание всех за и против. Дело было в доверии. Сверло негромко лязгнуло о сталь и сразу же оказалось в замочной скважине правого наручника. Снова взвизгнула дрель, руку кот затрясло, и несколько горячих острых стружек хлестнули ей по щеке. В следующую минуту замок открылся. Ареля пустила кнопку и подняла дрель. Облегчённо и счастливо смеясь, кот стряхнула на ручнике на пол и поднесла руки к лицу, с интересом рассматривая их, будто чужие. Сталь успела натереть оба запястья, кое где кожа оказалась содрана, и из ран ок сочилась какая-то едкая влага. Однако эта боль была пустяшной по сравнению с тем, как болело всё остальное, и не могла омрачить радости кот по поводу наконец-то обретённой свободы. Орель стояла рядом, держа дрель обеими руками, словно не зная, что ей делать дальше. Кот забрала у неё инструмент и положила на верстак. Спасибо, родная. Это было замечательно сделано. Ты отлично справилась, честное слово, отлично. Руки Орель снова безжизненно повисли. Но кот заметила, что ее тонкие бледные пальцы больше не сводила судорогой. Напротив, они были расслаблены, как у спящего. Кот и сняла с Ариэль защитные очки и заглянула ей прямо в глаза. И она ответила, ответила по-настоящему. Кот увидела девочку, что жила за этим прекрасным безмятежным лицом. Увидела истинную Ариэль. прячущейся в неприступном форте черепа, куда Крейбенс Векс мог бы проникнуть лишь с огромным трудом или вообще не проникнуть.